Глава 74. Голый Гулы то под сотен тысяч ног и копыт, под стук боевых барабанов доносился из леса, находившегося всего в трех-четырех километрах от позиции Олега. Первыми из в подготовленную магами вязкую болотную жижу вылетели кавалеристы врага, исполнявшие роль разведчиков. Кони неожиданно влетевшие в трясину ломая ноги и утопая по пузо в грязи, сбрасывали своих наездниц. Те, в свою очередь, трепыхаясь и пытаясь выбраться, лишь глубже загоняли себя в свои грязевые могилы. «Ничего не бойтесь!» — донесся женский голос, усиленный магией. Длинные голубые волосы этой женщины трепал ветер. Она, будто сама богиня, сошедшая с небес на своем белом коне, без страха глядела вперед. Туда, где сейчас ее люди тонули в грязи. А еще дальше было настоящее минное поле из заклятий и ловушек. «Жак Черноводный, в прошлый раз ты показал мне, на что способен. Пришла моя очередь!» Подняв меч к небесам, громогласно заявила всадница, после чего темные облака, освещаемые багровыми лучами рассвета, извергая голубые молнии, ударили в землю. Ледяная волна вмиг активировала все магические ловушки на площади трех квадратных километров, превращая огромный кусок почвы в огромный пласт льда. «Чудовище!» — удерживая разнервничавшегося под собой черного жеребца, произнес мужчина, понимая, что такого врага не то что остановить, даже задержать будет сложно. «Раз ловушки нам не помогут, попробуем по старинке», — переборов собственный страх, сказала Татра. «Действуй, но если почуете опасность, тотчас отступайте». Глядя в сторону города, где по-прежнему вовсю тревожно били в колокола, ответил мужчина. Отступать было рано. Его последняя карта с Лайдалаем, которую он хотел разыграть, была еще не готова. Отступить сейчас означало отказаться от всех усилий, что он и его волшебницы приложили, готовясь к этому моменту. — Наивные! — высокомерно произнесла ледяная Айсай, сотворив заклятие ледяной бури. Сильный ветер, превращая влагу в воздухе в острые, как лезвия льдинки, обрушился на заледеневшее болото, превращая в одну кровавую кашу как своих, так и чужих. Всего за несколько секунд державшие построение в нескольких метрах впереди от Татры женщины и их кони превратились в настоящий фарш из костей и мяса. — Абадахида, тебя забери, чертова ведьма! — придержав коня, произнесла лучница. До противника было больше полутора километров. Ни одна стрела не долетела бы до этого ледяного монстра. Заклятия же этих молодых недоволшебниц тоже были слишком слабы. Что же делать? Видя, как ледяная и беспрепятственно приближается к их позициям, думала Татра. Когда по правому флангу от нее показался кавалерийский отряд с рыцарем, закованным в черные доспехи. Татра, забудь о ней и займись теми, кто обходит нас с фланга. При шпоре в коня отдал приказ Олег, для которого медленные движения этой женщины, способной сотворить подобное, показались слишком подозрительными. «Не смейте показывать мне спину!» Раздраженная тем, что никто и не пытается сразиться с ней, Айсай метнула в огибающий ее кавалерийский отряд ледяную глыбу. Плюхнувшийся о землю кусок льда так никого и не зацепил. Слишком медленно, спокойно подумал Олег, запуская очередную стрелу в поднимавшегося по склону врага. Айсай была в ярости. Она была одним из сильнейших, ныне живущих на этой земле магов. Лучшая во всем. В запасах манны, в защите и нападении, она имела лишь одно слабое место это мобильность. Сотворение столь мощных заклинаний требовало невероятной концентрации, взамен на которую ледяная принцесса фактически лишалась возможности передвигаться. И сейчас, когда враг ее буквально проигнорировал, отказываясь биться с ней честно, женщина обреченно наблюдала, как по флангам, под огнем ламийских многочисленных магов и волшебниц, гибнут ее боевые подруги. «Будь ты проклят, черный принц!» Развеяв заклинание ледяной бури, вскрикнула Айсай схватившись за свой голубой клинок. Все, что ей оставалось, это перейти в ближний бой, так как ее способности были одинаково опасны как для своих, так и для чужих. «Отлично!» — сработало. Облегченно, — подумал мужчина, наблюдая, как основные конные подразделения врага, преследуя Олега и его конных лучниц, меняют направление атаки. И в очередной раз среди криков и стонов услышал звон колоколов города. Пропустив появление из лесного массива нового вражеского отряда, мужчина почувствовал неприятеля только в тот момент, когда по черной стали его панциря чиркнула вражеская стрела. Огромный отряд верхом на верблюдах, тиграх и быках обходил их справа. А там, где еще некоторое время назад вовсю бушевала ледяная вьюга, Человеческой лавиной, спотыкаясь и падая, в гору двигалась пешая армия, и не было видно ни конца ее, ни края. «Их слишком много!» — подала голос одна из волшебниц, прежде чем в грудь ей, пробив насквозь, вонзилось ледяное копье. Отряды Олега, разбившись на мелкие группы, не могли ничего сделать. Его маги били по площадям раз за разом, отправляя на тот свет по десять, а то и двадцать вражеских солдат. Но вместо них, уже спустя минуту-другую, из леса появлялось пятьдесят-шестьдесят новых. «Император, осторожно!» Привлекая внимание отвлекшегося на оценку ситуации Олега, донесся чей-то голос в тот момент, когда перед Олегом, как по волшебству, возникла длинноволосая Айсай. «Отдай мне свою голову!» — злобно заявила ледяная принцесса, в одиночку прорвавшись в ряды отряда Олега на своем племенном рысаке. Скрестив клинки, мужчина всем своим телом ощутил исходивший от этой женщины холод. Его клинок покрылся инием, а изо рта повалили клубы пара. Еще один удар сталь о сталь На этот раз голубоволосая не постеснялась прибегнуть к магии. И в момент соприкосновения клинков десятки острых ледяных шипов разлетелись в разные стороны. Один из них силой ударился по забралу мужчины, сбивая с его головы шлем. Второй, не сумев пробить черную сталь, чувствительно ударил по наплечнику, оставив в нем хорошую вмятину. «Вы убили мою мать, моего отца и моих сестер!» Попытавшись повторно и все так же прямолинейно применить тот же прием, произнесла Айсай, заставив Олега уклониться от удара, применив силу богини меча. «Охренеть!» Только и смог выдавить из себя Олег, оглянувшись назад. Это было совершенно другое, как по типу, так и по силе заклинания, оставившее на земле за его спиной огромную длинную ледяную косу с возвышающимися на несколько метров ввысь пиками. — Ну ее к черту, психопатка какая-то! — увеличивая дистанцию с этой поистине ужасающей женщиной, — подумал Олег. Тревожный звон колоколов прекратился. Облегченно вздохнув, мужчина, глядя в глаза этой дьявольской красоты женщине, улыбнулся, вызывая у той адский гнев и желание вырвать сердце смеющегося над ней мужчины. — Отходим к городу! Все к городу! — донеслось с другого фланга, после чего ударивший по ушам звук горна протрубило переходе к новому этапу плана отступления. — Не уйдешь! — кинулась за мужчиной Айсай. Но преградившая ей путь сначала огромная каменная стена, а после и глубокий ров, выиграли для отряда Олега немного времени. Прежде чем ледяная принцесса одним из своих заклинаний разнесла в дребезги стену, затопила водой ров, а следом превратила ее в лед, сведя на нет старания десятка коломийских волшебниц. На скаку мужчина оглядывал остатки от своих войск. Потери оказались существенными. Из двух тысяч наездниц за столь короткое время уцелело от силы сотни четыре. Вот чего стоило только одно заклятие этой бешеной, голубоглазой ведьмы, от воспоминания которой даже в дрожь бросала. Когда до города оставалось меньше километра, одна из волшебниц в сопровождении Олега запустила в небо сигнальный огонек, и в следующий миг город, словно превращаясь в саму преисподнюю, охватило адское пламя. Черный дым и гарь Копились под непроницаемым воздушным куполом. Подоспевшая к отряду принца Пут отчиталась о проделанной работе. Как и было велено, она проследила, чтобы с неба, а также с земли, никто ничего не заподозрил. Припрятанный в городе работорговцев сюрприз, а также кое-что привезенное из столицы, грозило врагу серьезными неприятностями впоследствии. Еще раз взглянув на деревья и оценив, откуда дует ветер, мужчина, вспоминая, с какой жестокостью и злобой враги резали и убивали его женщин, отдал приказ. «Убрать воздушный барьер!»